Глава восьмая. Откидываясь на спинку стула и отставляя стакан, Стэнли Рукер громко рыгнул. Сьюзен, девушка, которая обслуживала его каждый день уже больше недели, давно уже не чувствовала себя обязанной скрывать свое отвращение. Боже, Стэнли! Но тот ничего не сказал в ответ, а вместо этого пошарил в кармане и достал противокислотное средство, которое принимал до, после... И очень часто во время еды. Каждый знает про пять стадий горя. Гораздо менее известны пять стадий сочувствия. Первая – готовность выслушать. Сначала Сьюзен выступала жилеткой, в которую можно поплакаться, одобряюще кивала, сострадательно склоняла голову и поддакивала в нужных местах по мере того, как Стэнли изливал официантке все свои жалобы. Она даже пыталась вручить несчастному клиенту номера горячих линий и предлагала обратиться к нужным людям. Вторая стадия сочувствия – поддержка. Сьюзен проскочила этот период меньше, чем за день, потому что была истинной уроженкой Манчестера, по натуре неспособной проявить требуемый уровень позитивности. Да и сам Стэнли не слишком любил мотивационные речи. Третья стадия – суровость из лучших побуждений – гораздо больше подходило характеру Сьюзен. Здесь она чувствовала себя в родной стихии и настолько жестко доводила свою мысль о необходимости подобрать сопли и взять себя в руки, что другая посетительница десерт-бара, женщина среднего возраста с материнскими замашками и тявкающей собачонкой, посчитала себя обязанной вмешаться и упрекнуть официантку за недостаток сочувствия, а затем почти час просидеть рядом со Стэнли, выслушивая его и в рекордное время минуя стадии с первой по третью, после чего скрылась вслед за питомцем, укусившего за неудачника, хотя и оставила щедрые чаевые Сьюзен в качестве извинения. Четвертая стадия. Угрюмое молчание. Официантка почти совсем махнула рукой на Стэнли, как и он сам, если говорить на чистоту. Хотя его ежедневным визитом это ничуть не помешало, Вот и сегодня утром завсегдатый десерт бара уже переминался с ноги на ногу возле двери в заведение и ждал, пока оно откроется. Сейчас они со Сьюзен находились в состоянии взаимного безразличия, словно супруги, которые давно осознали, что совершили ошибку, но оказались слишком ленивыми для ее исправления. Пятая стадия – переворот восприятия. В этот момент, Сочувствующий человек обнаруживал, что его мнение насчет жертвы ситуации кардинально изменилось. Сьюзен была угрожающе близка к тому, чтобы перестать сопереживать Стэнли изгнанному из дома женой и целиком перейти на ее сторону. За последнюю неделю официантка выяснила, что сострадание – это быстро истощаемый источник, и начала бояться, что вечно жалующийся посетитель исчерпал его до дна. А еще она не понимала, что Стэнли Рукер вообще здесь делает. По сути, для такого глубоко погруженного в депрессию человека идеальным местом являлся ПАП, на что Сьюзен пару раз намекала, хотя и быстро отказалась от этой идеи, предположив, что от алкоголя обычно воздерживаются, имея на то веские основания. Либо же именно туда и направлялся посетитель после закрытия кафе. Какова бы ни была причина, официантка сомневалась, что Стэнли беспокоился о своем здоровье. Вот и сейчас он уже покончил со вторым молочным коктейлем. До того методично поглотив три печенья с шоколадной крошкой, кусок карамельного чизкейка и три миски с тройной порцией мороженого. Хотя еще даже не настало время обеда. Несмотря на те суммы, которые завсегда ты тратил в заведении, Сьюзен все больше и больше тревожилась, что его присутствие негативно скажется на бизнесе. В десерт-баре «Ложка сахара» призывали побаловать себя сладостями и продавали воплощенное удовольствие, угощение, чтобы поднять настроение и временно отступить от строгой диеты. Стэнли Рукер же представлял собой бесформенную массу горя, пропитанную потом и страдающую от лишнего веса. Мужчина, который сидел за стойкой и оттягивал на себя прохладу кондиционера, являлся ужасной рекламой из точки зрения внешнего вида и для продажи товаров другим покупателям, как изображение на вывеске в магазине птичьего мяса петухани первой свежести или же плакат производителя джина с зареванной в потеках туши моделью или же видеоролик от изготовителя париков, демонстрирующий истинный облик человека с накладными волосами. Потенциальные клиенты приходили в десерт-бар, замечали Стэнли, угрюмо поглощающего высококалорийные сладости, тем самым прокладывая себе путь к преждевременной смерти, и быстро покидали заведение, не порадовав себя ничем, кроме посещения уборной. В лице тучного журналиста воплотилось самое страшное предупреждение насчет необходимости заботиться о здоровье, какое не снилось ни одной социальной рекламе. В этот момент Стэнли ударил себя кулаком в грудь, в очередной раз рыгнул, и посмотрел на ассортимент мороженого 48 сортов. «Итак, я хочу попробовать...» «Нет», — отрезала Сьюзен, сама не заметив, как слова сорвались с губ. «Что?» «Нет, я отказываюсь продавать тебе что-либо еще». «Что?» — повторил Стэнли, озадаченно помотав головой, будто пытаясь смахнуть невидимую паутину, после чего снова посмотрел на собеседницу и добавил. «А ты разве имеешь на это право?» «Еще как», — фыркнула Сьюзен. «А теперь спасибо и до свидания». «Ты что, меня выставляешь?» «Верно». «И с чьей же помощью?» Прищурился Стэнли, поднимаясь и выпрямляясь во весь свой не особенно внушительный рост. Сьюзен вытащила из-под прилавка бейсбольную биту и крепко стиснула ее в руках. Настырный клиент смерил оружие оценивающим взглядом и поинтересовался. «Зачем ты держишь при себе биту? Это же десерт-бар!» Сюда иногда заходят очень злобные диабетики. «Ну, меня ты выгнать не сумеешь». «Еще как сумею», — объявила сьюзен Она не считала себя грубиянкой, но любое терпение имеет предел. «Цитируя твою жену, катись отсюда ко всем чертям и не возвращайся!» «Я сообщил тебе это под строжайшим секретом», — ошарашенно посмотрел на девушку Стэнли. «Отвали! Ты рассказывал об этом всем, кто слушал. Вчера целый час жаловался тому парню, который приходил чинить кофемашину, хотя он и по-английски почти не говорит». «Ну вот», — покачал головой Стэнли. «Настал худший момент в моей жизни». Я думал, что достиг дна, когда на меня напал безумный демон, или когда меня бросила жена, или когда несколько дней спустя мне сообщили, что она провела ночь с тем мерзавцем Моррисом гленом Но нет. Только сейчас этот момент наступил на самом деле. Когда меня выгоняют из чертового десерт-бара. Я достиг низшей точки. Дальше уже падать некуда. Конечно, стоит только пессимисту заявить, что хуже уже некуда, Как обязательно найдется оптимист, который радостно воскликнет «ЕСТЬ!». Сегодня роль оптимиста взяла на себя судьба. Кто-то скажет, что нельзя по покашливанию за спиной узнать человека, встреченного всего трижды за 10 лет. Но Стэнли ни на секунду не усомнился, кого сейчас увидит и повесил голову. И зачем только он сам подставил то, что не принято называть, под удар злого рока, раздающего пинок за пинком. Сзади послышался голос Винсента Бэнкрофта, полный совершенно неуместной радости. «Привет, Стэнли!»